Глава восемнадцатая Утром в понедельник профессор, подходя к своей кафедре, заметил, как нервничает Вася со свернутой картиной в руках. На этот раз он не спрашивал, а лишь поздоровался и сразу предложил войти. «Вы помните, молодой человек, что маслом надо было на фанере рисовать?» — спросил он строго. «Да, Прохор Поликарпович, но масло еще сохнет». «Я акварель принес. «Хотите исправить оценку?» «Нет. То есть, как бы сказать, я хочу, чтобы вы оценили это, но оценку за самостоятельную менять не нужно». «Ладно. Хватит разговоров. Показывайте, что там у вас». Показал он в сторону Мольберта. Когда студент закрепил картину и отошел, в кабинете наступила тишина. Те, кому было плохо видно, подошли поближе». Профессор осмотрел картину и с разного расстояния, и в большую лупу. Затем он спрятал лупу, повернулся к Васе и сказал, «За эту картину я бы отличную оценку поставил». «Даже трудно поверить, что вы это с фотографией срисовали». Я почти по памяти. Посмотрел на фото, закрыл его, сделал набросок карандашом и больше на фото не смотрел, пока не закончил. «Скажите, а какие здесь ошибки?» «Почему вы принесли картину, если думаете, что она с ошибками?» «В прошлый раз я тоже думал, что все в порядке, а вы сразу неправильные тени заметили». «Здесь я ошибок не вижу». «Пусть и невеликий шедевр, но на выставку я бы ее согласился послать». «Если это все, можете идти». «Спасибо, профессор». Вася быстро свернул картину, и ушел с радостной улыбкой на лице. Он знал, что впереди его ждет более трудный разговор. Но гордость за проделанную работу переполняла его. Аспирантка, тихо, чтобы не услышали в коридоре, спросила. «Прохор Поликарпович, это ведь кот с кошачьими ушками. Вы уверены, что эту картину он сам нарисовал?» «У вас, милочка, сколько времени ушло бы, чтобы подобный портрет написать?» только без фона», — спросил он вместо ответа. «Я портреты редко рисую. Если по вечерам, то неделя. Если целый день, за два выходных могла бы закончить. Надо ведь сначала набросок сделать, а может и не один». «Вот именно». А он за вечер два портрета успевает написать. «Откуда вы знаете, что два?» «У меня много знакомых. Один на днях рассказал, что в среду утром два портрета заказал». А в четверг утром их уже доставили. Просил оценить качество, а оно, я вам доложу, было не хуже, чем здесь. Только фон простой. Я сам в шоке был, когда подпись увидел. Выходит, все дело в практике? Не только. Он ведь раскрыл свой секрет. Когда рисуешь по памяти, не надо тратить время на то, чтобы сравнивать картину с оригиналом. Был у меня в молодости приятель, которому одного взгляда хватало, чтобы потом по памяти картину написать. И делал он это намного быстрее, чем я. Тем временем в аудитории потихоньку собирались Васины однокурсники. Лариса со своим парнем, как обычно, пришла незадолго до звонка. На следующей перемене Вася подошел к ним и обратился к парню. «Извини, можешь помочь минутку?» «Ты издеваешься?» Я тут вообще-то со своей девушкой говорю. Я как раз перед вами обоими извиниться хотел. Если за то, что в кафе не пришел, то не стоит, сердито посмотрела на него Лариса. Нет, раньше. Я тогда сказал, что ты для моей акварели не подходишь. Я, конечно, помню, что ты просила не дарить картины. Так вот, я только показать, что получилось. С этими словами Он положил свернутый лист на стол и снова попросил ее парня «Помоги развернуть, чтобы Лариса нормально посмотрела». К этому времени вокруг них собралась небольшая толпа. Передние разглядывали картину, задние спрашивали «Что там?». Однокурсники смотрели на картину, а Вася — на восторженное лицо девушки. Ее парень выглядел очень недовольным. Руслан даже спросил его, «Тебе что, картина не нравится? Кажется, очень неплохо вышло». «Я и не говорю, что плохо. Я говорю, что он снова нашел повод приставать к моей девушке». «Ты хочешь улучшить оценку за самостоятельную?» — попытался сменить тему Миша. «Нет, ведь тогда пришлось бы отдать картину», — ответил Вася и добавил. «Я сам сверну. Скоро звонок. Идите без меня, чтобы не опоздать». Нежелание художника расставаться с картиной вызвало у Ларисы улыбку, которую она не смогла скрыть, как ни старалась. Все двинулись к выходу, а Вася быстро свернул картину, положил в тубус и поспешил за ними. Если не считать сердитых взглядов Ларисиного парня и шепота за спиной, все казалось спокойным. На большой перемене приятели собрались поболтать о делах. Миша рассказал, что его наброски – программисткам понравились. Осталось выполнить их в цвете, и работа будет выполнена. Руслан тоже провел выходные с толком. Как и собирался, он проехался по Подмосковью, фотографируя заснеженный и покрытый инеем лес. Даже показал в телефоне тот пейзаж, который решил рисовать. Он был сегодня не таким веселым, как обычно. Так что Миша спросил, «У тебя что-то случилось, что ты такой тихий сегодня?» «Может, влюбился?» «К сожалению, нет. Это вон Василий девушку завоевал, а даже на свидание не пригласил. Хоть кино про любовь снимай». «О чем это ты? Я же просто извинился». Попытался отпираться тот. «Я в любви мало что понимаю, но она смотрит в твою сторону подозрительно часто и совсем не так, как в прошлом году», задумчиво пояснил Руслан. «Работу даже с учебой совмещать тяжело». «А если еще девушку добавить, то или учебе, или работе конец», — заявил Миша. «Ладно, признаюсь, я тоже устроился подрабатывать. Помощником декоратора по три часа в день. Без компьютера, временно и фирма маленькая. Зато близко от дома и зарплата будет. Поздравляю», — сразу ответил Вася. «Удачи», — добавил Миша. «Если не секрет, что именно декорируете?» Квартиры, офисы, торговые залы маленьких магазинов. Обычно к праздникам. Тебе хоть что-то рисовать придется? А вот тут начинается самое интересное. Я тоже сначала думал, что надо будет вазочки подавать или диваны двигать. Мне дают фотообъекта, а я должен за три дня предложить, то есть нарисовать красками, три разных наброска его оформления с учетом всех пожеланий клиента. Чем же тогда занимается твой начальник? Я имею в виду декоратора, которому ты помогаешь. Доводит до ума выбранный клиентом вариант и воплощает его в жизнь, пока я занимаюсь следующим. Если так, то стоило бы делать это на компьютере. Там цвет поменять или что-то передвинуть легко. Хозяин решил, что видя эскиз картины, заказчик понимает, что на него художник работает. Шаблоны ведь сразу видно. Они пробовали компьютерную графику, но если черновик на компьютере слишком топорно выглядит, отношение к фирме сразу ухудшается. Сделать там три красивых образца намного дольше, чем простые наброски красками. Звонок не дал обсудить подробности. Каждый в меру сил и желания погрузился в учебу. Последнее занятие закончилось. Вася уже собирался идти домой, но его остановила Лариса, несмотря на то, что ее парень стоял рядом. «Ты мне больше ничего не хочешь сказать?» «Ах да, чуть не забыл». Он открыл сумку и вручил удивленной девушке какие-то бумаги. «Здесь два экземпляра. Можешь выбросить, если хочешь. А если подпишешь, один мне. Это не срочно». «Право использовать картину для рекламы?» Озадаченно посмотрела она на листок. «Насколько я знаю, свои картины ты можешь показывать и без моего разрешения. Или ты уже свою картинную галерею рекламировать собрался?» «Пойдемте, я вас с сестрой познакомлю». «Она это придумала, так что объяснит лучше, чем я». «Ладно, пойдем», — кивнула девушка. Наташа тоже была не одна, а с Машей. Вася представил всех и сразу объяснил причину. «Лариса интересуется», Зачем нам реклама с этой картиной? Не обязательно именно с этой. Летом времени будет побольше, можно будет за более сложное произведение браться, только и всего. А если удастся нормальную работу найти, то вообще незачем, ответила Наташа как можно беззаботнее. Мне казалось, что Василий каждый день уставший приходит. Думала, что работы много, ответила Лариса. Это только так кажется, потому что времени не хватает, «А впереди сессия. В работе придется перерыв сделать. Поскольку это не срочно, я несколько дней подумаю», — сказала Лариса и спрятала бумаги в сумку. Они попрощались. Однокурсники пошли в одну сторону, а Наташа, Маша и Вася — в другую. Вася хотел спросить, почему Маша идет с ними, но решил, что безопаснее оставаться тихим, незаметным и скучным. «Это вполне удавалось», Пока они не вошли в какой-то небольшой магазин, здесь обе девушки одновременно повернулись к Васе. Маша с улыбкой сказала: "Ты ведь художник, помоги моему парню красивый галстук выбрать. Так ведь здесь все красивое", ответил он, оглядываясь по сторонам. Она имеет в виду, чтобы цвет ему подошел, пояснила Наташа. Фото есть, белые и черные совсем сочетаются. а остальное зависит от того, какого цвета рубаха, волосы, глаза», ответил Вася и тихо порадовался, что услышал об этом на одной из перемен, когда девушки обсуждали неудачно подобранный галстук какого-то старшекурсника. «Вот что значит художник», многозначительно посмотрела Маша на подругу и показала фото в телефоне. «Тогда удобнее будет брать разноцветный. Цвета коричневый, как волосы, зеленый, как глаза». а рисунок — на твое усмотрение». Маша долго сомневалась, прикладывая разные галстуки к телефону. Самое понравившееся она прикладывала к Васе с согласия продавца и, несмотря на вялое сопротивление подопытного, наконец остановились на галстуке со светло-коричневыми, белыми и зелеными полосами. После покупки все трое пошли вместе на станцию метро. Маша поблагодарила за помощь и между делом спросила «А я как выгляжу с точки зрения художника?» «Хорошо. Можешь считать, что твоему парню с тобой повезло», — ответил Вася. Он уже давно заметил, что местным девушкам приятно слышать подобное, даже когда они сами знают, что это не так. Маша уехала в одну сторону, а Вася с сестрой в другую. Добравшись домой, он спросил «Извини, что не спросил раньше», «Может, тебе тоже сказать, что ты хорошо выглядишь?» «Ты на что это намекаешь?» Настороженно спросила она и сразу подошла к зеркалу. «Я заметил, что здесь так часто говорят». «У некоторых это почти как приветствие, только реакция почему-то не всегда одинаковая». «Тут многое зависит от того, кто и кому это говорит». «Чтобы не было проблем, не говори этого, пока не заметишь, что девушка сама выпрашивает». «Даже если что-то не так?» «Если сильно не так?» «Можешь сказать что-то вроде «У меня немного другие вкусы». Не вздумай сказать «Тебе бы стоило надеть красную юбку вместо зеленой». На следующий день они вышли из дома пораньше, чтобы с утра завести картину клиенту. Сделка прошла успешно. Они уже уехали в сторону института, когда в вагоне мелькнуло знакомое лицо. Хотя час пик еще не наступил, было довольно людно. К ним подошел молодой мужчина и хотел спросить Васю, но заметил, что у него наушники, и обратился к Наташе. «Простите, если мой вопрос покажется странным. Кто вам этот парень?» «Брат». «А что?» Сразу забеспокоилась она. «С ним что-то не так?» «Нет-нет, с ним все замечательно. Вы меня, наверное, не узнали. Я в магазине грузчиком работаю. А у нас строго следят за тем, чтобы мы не отвлекали покупателей, и не мешали им». «Вот откуда мне ваше лицо знакомо. Итак, что вы хотели от моего брата? Эдик, я студент, а там просто подрабатываю», — представился он вместо ответа. «Я хотел бы вас куда-то пригласить, но у вас нет причин мне доверять. Можете прийти вместе с братом». «Пригласить? В смысле на свидание? Да, простите, что так внезапно, но я уже на пятом курсе. Скоро сессия, Преддипломная практика и диплом. Возможно, в январе придется из магазина уйти. И при этом у вас хватит времени на свидание? Скептически спросила девушка. Поэтому я и хотел бы познакомиться до Нового года. Скажите-ка, Эдик, а специальность у вас какая? Я изучаю промышленное и гражданское строительство. Когда доучусь, собираюсь на стройках работать. То есть можете строить что угодно. Полезная специальность спорить не буду. Мне через пару станций выходить. Вы могли бы мне позвонить, чтобы ответ сказать. Ладно, пишите телефон. Я подумаю пару дней. В будни вам ведь все равно некогда на свидание ходить. Вы правы, только в выходные и то не каждое. Вот мой телефон. До свидания, буду двигаться к выходу. Эдик ушел, тихо улыбаясь, надежде на положительный ответ девушки. Скоро и Наташа с братом вышли на морозную улицу. Как только Вася снял наушники, сестра тихо сказала «Хорошая вещь наушники. У тебя сестру чуть из-под носа не увели, а ты даже не заметил. Ты про Эдика? Я не все расслышал, но парень крепкий и специальность нужная». «Вот как? Считаешь, что мне стоит согласиться?» «Познакомиться стоит. Ты ведь сразу не отказала, значит пообщаться не против. Извини, если скажу неприятное, но меня удивляет, почему ты до сих пор не замужем». «А вот это не твое дело», — нахмурилась она. «Я спешить не хочу. Отчасти ты права. Надо будет дома серьезно поговорить о планах на будущее и твоих мечтах». «Похоже, кто-то очень вжился в роль заботливого брата», — пробормотала поднос Наташа, но не рассердилась. В тот день Лариса к Васе не подходила. Учеба шла тихо и спокойно. Вернувшись домой, Наташа сказала, «Поговорим за обедом». а пока занимайся своими делами». Брат не спорил и тихо ушел учить английский. Когда сестра позвала его обедать, он сказал, «Я проверил, что мамы дома нет. Можешь говорить, что думаешь. Вообще-то, это ты поговорить хотел. Что случилось, что ты моим будущим так заинтересовался? Не столько твоим, сколько твоего брата. Я все еще надеюсь, что мы с ним обратно поменяемся. Надеюсь, все будет здорово. Но что случится на самом деле? И что же? Я мысли читать не умею. Попробуй нормально рассказать, что ты там придумал. Казалось, Наташу это не очень волнует. Понятно, что от учебы он отстанет. Но я уверен, что с твоей помощью справится, если даже у меня получилось. Вот появится он и снова начнет жить как прежде. Играть в игры, приставать к Ларисе. Не знаю, чем он еще занимался. Но ведь много чего случилось. Знакомство с Машей и Эдиком, работа, важные разговоры с преподавателями и друзьями. Согласна. В отличие от тебя, он вряд ли будет стараться вести себя незаметно. Мама снова беспокоиться начнет, если поведение так резко изменится. Я не уверен, но могут возникнуть проблемы. Если он откладывал самостоятельную по акварели до последнего, он вообще сможет портреты клиентов рисовать. Уж точно не по две картины за вечер. подробностей я не вникала, а судя по альбомам, акварель не его любимое дело. Может, мне что-то написать там, где он обязательно увидит? Почерк ведь у нас похожий, должен догадаться, что это от меня. Будет намного хуже, если об этом догадается мама. Она молчит, но я заметила, что она последнее время часто лекарства пьет. А я на днях заметил, что закладка в моем конспекте по садоводству лежала на другом месте». «Наверное, когда мы ушли, мама смотрела его. Это плохо. У тебя там случайно ничего не из нашего мира не было?» «Нет, но я уже придумал. Скажу, что собираю информацию, чтобы летом сделать игру о садоводстве, если время будет». «Согласна. Я тоже кое-что придумала. Точнее, вспомнила. Брат терпеть не может, когда я или мама записки на его ноутбук цепляем». а уж его-то он сразу заметит. Осталось придумать, что написать, чтобы мама не догадалась, а он понял. Мы не знаем, что и когда случится, но я могу в первую очередь писать портреты, а учебу оставить на потом. Ты прав. Совсем не обязательно это случится ночью. Носи с собой книгу об акварели, а в нее вложишь такую же записку, как и на ноутбуке. Только со мной сначала посоветуйся, что писать. Беспокойство брата, передалось Наташе. «Надеюсь, что со мной этот Василий останется», — подумала она, когда вернулась в свою комнату. Эта мысль часто ее посещала, и она ни разу не сожалела об этом. В прошлом брат был добрым, хоть они и часто ссорились по пустякам. Он был хорошим человеком, а не плохим. Но других явно заметных достоинств Наташа назвать не могла. Увлечение рисованием и компьютерными играми определило выбор будущей специальности. Он старательно готовился к поступлению в институт, но когда стал студентом, снова начал вести себя так же легкомысленно, как раньше. А этот был совсем другим — трудолюбивый, заботливый, ответственный и тоже добрый. Конечно, тяжело постоянно следить, чтобы он не сказал «лишнего», или не сделал какую-нибудь глупость. Но брат должен быть именно таким, как этот Василий. В этом Наташа была уверена. Она в который раз села за свой ноутбук искать в интернете информацию о раздвоении личности и потере памяти. Пусть он рассказывает, что хочет, а она еще в первый день узнала, что обычно разные личности в таком случае не помнят, что происходило с другими, и могут считать себя кем угодно. Надо просто набраться терпения или обратиться к врачу. Наташа очень не хотела, чтобы ее брат стал очередным интересным случаем, который продвинет науку еще на шаг вперед. Кто знает, как после этого сложится его собственная жизнь, она выбрала другой, более сложный путь — дать ему заботу и поддержку, пока обе личности снова не объединятся. Она и сама не была уверена, что этот путь правильный, Но вместе им удалось наладить жизнь, где все счастливы. Сколько она не читала популярные статьи и отрывки из толстых учебников, не все сходилось. Психологическая травма и эмоциональная незащищенность из-за того, что дразнят, казалось слишком мелкими и далекими. К тому же дома его всегда поддерживали. Никаких потрясений в тот день она не заметила. Депрессии тоже не наблюдалось». ни до того, ни после. А главное, его вымышленный мир был уж очень странным, а желание туда вернуться казалось искренним. Наташа никак не могла поверить в его выдумки. Она лишь пыталась поддержать и создать чувство защищенности, как советовали книги. И все же, где-то в глубине души она боялась, что Васины рассказы окажутся правдой. Это заставляло ее искать снова и снова. Раздался стук в дверь. Она быстро закрыла очередную страницу интернета, посвященную раздвоению личности, и сказала. «Заходи. Ты придумал, что написать?» «Напоминаю себе, что бросил играть ради акварельных портретов». «Не совсем то, что надо. Лучше написать, что ради работы». Они обсудили еще несколько вариантов и сошлись на одном. «Нормально обсудили». «А раньше могли бы и поссориться», — заметила про себя Наташа. Вася сразу же написал два экземпляра. Один для книги, а другой для ноутбука. Сестра сказала, «Я подумала и решила, срок на сайте и в рекламе увеличить до пяти дней. На сайте сказано, что ты студент, поэтому напишу, что в связи с приближением сессии. Да, звучит убедительно, а это не слишком много». Тебя это пока что не касается. Продолжай работать так же быстро, как раньше. Это только на случай непредвиденных ситуаций. В среду после учебы Наташа рассказала, что договорилась встретиться с Эдиком в одном из местных кафе в воскресенье утром. Брать с собой Васю она не захотела. «Не ожидал, что ты так долго будешь сомневаться. Думал, ты еще вчера с ним поговорила», — сказал брат. «Кстати, о неожиданностях». Я тут в интернете странную рекламу видела. Ты за сколько дней выкорчуешь дерево диаметром с мою дверь? Если в одиночку топором рубить, то около недели, пока оно свалится. А если с приятелем длинной пилой, то и за день спилить можно. Смотря какое дерево, если твердое, как дуб, то дольше. А пенек выкопать? Кто знает. Может, несколько недель или месяц. Я не припомню, чтобы у нас кто-нибудь пеньки копал. «Я так и думала. Помнишь, я просила тебя поле расчистить? Ты как собирался это делать?» «Известно как. По краям деревья свалить, остальные сжечь. Ты что, думала, что мы каждое дерево пилить будем? А потом еще и пеньки корчевать? На этой жизни не хватит», — сознанием дела объяснил Вася. «Ты прав. Я посмотрела, как это раньше у нас делали, и решила сделать по-другому. Поле ты по-своему расчистишь». Только мелкие ветки и листья сначала собери, чтобы перегной получился. От него пользы будет намного больше, чем от золы. Тяжеловато придется. Но в шею не гонят, попробовать можно. Затем по краю нового поля посадишь ягодный кустарник. Даже когда он разрастется, поле посредине останется чистым. «Ты нашего поля не видела. Оно не такое чистое, как ваши, «Но я и с этим согласен». Я тут деревенскую однокурсницу расспросила. Тебе надо запомнить, какой кустарник любит сырость и тень, а какой — сухую землю и солнечные поляны. Тень выносливый можно просто в лесу сажать, не расчищая для него поле. Спасибо, что помогаешь, об этом я уже думал. Некоторым ягодам вообще болотистая земля нужна. И вот еще что. Если соберешься стекло варить, стоило бы, сколько сможешь, древесного угля сделать или хотя бы дров заготовить, все равно ведь деревья валить будешь. Я понимаю, что ты права, но сразу это вряд ли получится. Первые несколько лет пойдут на то, чтобы удобрение сделать. Они еще долго обсуждали разницу между тем, что стоило бы сделать, и тем, на что хватит сил у жителей маленькой бедной деревни.